Девушка моей мечты Летом 1942 года был такой период, когда я стала основным кормильцем. Я гордилась, что слова «Люся принесет обед» воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Лето, зелень, солнце, фрукты, базар и уже совсем другое настроение. Были бомбежки, но реже. К ним привыкли, о смерти не говорили, о зиме вспоминать не хотелось. В театре опереты мы не были, но однажды ходили в кино. Фильмы шли на немецком языке. Немцы гражданский кинотеатр не посещали. Они не появлялись в тех местах, где собиралось много людей, боялись партизан. Мы купили самые дешевые билеты. Это я очень хорошо запомнила. Мы сидели в первом ряду справа от середины экрана. На нас все смотрели. Точнее, смотрели не на нас, а на тетю Валю. Сзади волосы у нее были подвернуты в большой валик, а впереди, открывая красивый лоб, возвышался огромный кок. Такую прическу тогда носили все женщины, даже моя мама. Я расстроилась за тетю Валю. Такая дама! И в первом ряду. А лично мне было очень приятно сидеть на первом ряду. Экран рукой подать, никто не мешает, а звучит как первый ряд, а не какие-нибудь там задворки. Но тетя Валя умела мгновенно перестраиваться. Доца, доца, улыбнись. Все alles нормалес, доться а фильме. В городе говорили, красота, любовь, танцуют, поют, войны нет, еды у них полно, ах, такая жизнь, закачаешься. И вдруг вместо фильма показали немецкую кинохронику. В первый раз я увидела Гитлера. Он дернулся, неистово кричал, угрожал, выбрасывал руку вперед, за ним тьма рук. Хайль, хайль! Гитлер щ ⁇ с сусами. Пока я сидела, погруженная в политику, на экране без перерыва началась картина ⁇ Девушка моей мечты ⁇ И хроника, и картина шли без перевода. Понимай, как хочешь. Сочиняй любую историю, даже интересно. Мы возвращались домой, и мама сразу же заговорила с тетей Валей про Менку, про базар, про Сахарин. Ну как же так, как же так? Мы впервые были в кино, слушали музыку, видели актрису, которая пела, прекрасно танцевала. А они опять про свое. Вот это все мама. вот Ну ничего ей не интересно. Ну Но уж ночью мне никто не мешал. Моя душа разрывалась от звуков музыки, новых странных гармоний. Это для меня ново совсем непонятно, но я пойму, я пойму, я постигну, я одолею. Скорее бы кончилась война, скорее бы вернулся папа, скорее бы услышать не лёль. Дочурка актрисою будет в обязательном порядке. моя дочурочка ще прогребить. После фильма у тети Вали была прическа, как у Марики Рок. Впереди маленькие колечки, а сзади плыли волны волос по плечам. Ах! А я на утро стала с твердым решением, когда вырасту, обязательно буду сниматься в кино.